Когда обычный праздничный привет, Знакомец твой или добрый друг заочный, Скрепляет пожеланиям долгих лет, Отнюдь не веселит такая почта. К тому же опыт всем одно твердит, Что долгих лет их не бывает просто. И 19 или 90. Не все ли равно, когда их счет закрыт? Но, боже мой, и все-таки неправда, Что жизнь с годами сходит вся на клин, Что есть сегодня, да условно завтра, Да, безусловно, вздох в конце один. Нет, был бы он невыносимо страшен удел земной, Не будь всегда при нас ни детства дней, Ни молодости нашей, ни жизни всей в ее последний час.